ЭПИЛОГ Лидер группы Искателей Приключений Мифрилова ранга Небесный Волк, Берет, открыл входную дверь гильдии Искателей Приключений. Внутри все смотрели на него с почтением. Он уже привык к такой сцене. Но взгляды были не так сильны по сравнению с тем, что было месяц назад. Ну, ничего не поделаешь. Берет подошел к доске с объявлениями. Но к сожалению, миссий Мифрилового Варанга не было вообще. Такие миссии возникали не очень часто. Однако на этот раз их не было, потому что появился искатель приключений, который быстро выполнил все миссии Мифрилового Варанга и выше. Господин Мамон, пробормотал Берт, наполовину жалуясь, примерно месяц назад этот человек уничтожил невероятно умелого и сильного вампира. Битва была отчаянной. Она пошатнула небо и землю. Он лично не наблюдал за ней, но увидев, что после нее осталось, представил, что там происходило. Группа искателей приключений Иговорудзи, Курагура, пошла с Мамоном, но была полностью уничтожена сопутствующим ущербом. Такой результат не удивлял. Нет, для любого, пожелавшего присоединиться к битве, это была бы верная смерть. Взрыв, запечатанный в кристалле магии, обуглил землю, а некоторые места даже в пустыню превратились. А потрясением было то, что если бы все было сделано не так, вампира было бы невозможно победить. Более того, они выжили. С другой стороны, те, кто победил и вернулся в целости и сохранности, будут считаться еще большим монстром, нежели вампир, против которого у Беррета не было и шанса. Вот почему Беретт говорил скромно, и более того, Айнс был достаточно сильным, чтобы завоевать уважение остальных. Пока он представлял этого могущественного человека, услышал, как дверь открылась, и вспыхнула суматоха, словно в гильдию залетел сильный порыв ветра. Смутно догадываясь, из-за чего такой шум, Беретт тоже перевел взгляд в сторону, куда все смотрели. И, конечно, он увидел того, кого ожидал. Главной темой города был тёмный герой – Мамон. Человек с двумя огромными мечами за спиной и в сопровождении женщины непревзойдённой красоты. Нагрудник его доспехов сделан из большого количества адаманта. Сколько же денег он стоит? Тёмным героем его стали называть из-за этой брони ультравысокого класса, покрывающей всё тело и которая была сильно повреждена, когда он вернулся. Многие части обуглились, пошли трещинами или были со следами когтей. Но теперь она была как новенькая, ярко сияя на солнце. Это постаралась гильдия магов. Она собрала всех своих заклинателей, чтобы наложить магию восстановления. Магическая пластина, висевшая у него на шее, была создана из живой легенды объекта поклонения Искателей Приключений, козырной карты человечества, которая защищает их от других рас. Адаманта. Его достижения уже намного превысили Орехалковый ранг, который и так был достаточно высоким, что никогда не появлялся в городе Рантел. Будто зашёл герой из книжки. Многие в гильдии начали перешёптываться. «Третий Адамантовый Искатель Приключений Королевства!» Это он, тёмный герой Мамон. И за ним очаровательная принцесса Набель. Она и вправду столь красива, как говорят слухи. Знаете, огромная часть того леса, которая была сожжена дотла, говорят его работа. Я слышал, что он сжёг всё боевым навыком. Невозможно, если такую большую область можно уничтожить боевым навыком. Ты правда можешь сказать, что он ещё человек? Наверное... Он один из нескольких, кто на такое способен. Адамантовый ранг – вершина Искателей Приключений. Я не удивился бы, если бы кто-то даже заявил, что он лучший в Адамантовом ранге. Под всеобщими взглядами благоговения Мамон спокойно подошел к стойке. И Искатели Приключений, которые обговаривали подробности миссии с работницей гильдии, расступились, чтобы дать дорогу Искателю Приключений более высокого ранга. В их взгляде было уважение и страх. Мамон непринужденно заговорил с работницей. «Доверенное нам задание завершено. Пожалуйста, помогите выбрать новую работу». Девушка широко раскрыла глаза, но лишь на мгновение. Берет знал, почему она раскрыла их так широко. Работа, которую приняли Мамон и Набель, была очень трудной даже для искателей приключений мифрилового ранга. Ожидалось, что миссия займет довольно много времени, но они завершили ее так быстро. Верно, если это он, даже завершить миссию мифрилового ранга для него проще простого. Это вполне естественно, поскольку Искатели Приключений Высшего Ранга именно настолько могущественны. Наверное, мне тут делать больше нечего. Барретт невольно пожаловался, но опять же несерьезно. По достижению Мифрилового ранга, у искателя приключений становится более чем достаточно денег, чтобы жить ни в чем себе не отказывая, если только нет каких-либо особых обстоятельств. Те, кто после этого продолжают ходить на приключения, делают это в основном не ради денег. А, господин Мамон, мне очень жаль, но сейчас у нас нет для вас подходящих миссий. Мои искренние извинения. Девушка поднялась и низко поклонилась. «Так вот в чём дело». Казалось, будто он хотел что-то сказать, но на полпути остановился. Через несколько секунд он снова заговорил. «Ясно. Это чудесно. Поскольку я вдруг вспомнил важное дело, которое требует моего участия, поэтому я сначала вернусь в мою гостиницу. Если случится что-то срочное, найдете меня там. Полагаю, вы знаете, где я остановился». «Да, в сияющем золотом павильоне!» Мамон кивнул и элегантно развернулся, из-за чего его красный плащ приподнялся, и он зашагал к выходу. Когда Мамон проходил возле Берета, тот подумал, что он что-то говорит, но голос был таким тихим, что ничего нельзя было разобрать. Берет не услышал, как Айнс приказывал своим отдаленным подчиненным высвободить в полной мере свою военную мощь. Задействуй, Гаргантюа, вызови виктима и подожди, пока вернется Кацит. Поскольку это редкая возможность, пусть все стражи этажей действуют вместе.